Евреи жили в Багдаде и Каире, в Дамаске и Феце, в Курдистане и Касабланке, вдоль всего побережья Северной Африки, глубоко в тылу стран Ближнего Востока. Мусульмане никогда не доходили до тех крайностей и выстреблений евреев, до которых доходили христиане. Арабские погромы всегда держались в определённых границах, убивали не больше десятка евреев за раз. Йоаф Аркони с родителями бежал из Мелаха в Касабланку будучи еще совсем маленьким. Семья поселилась в кибуце на берегу Самарии, недалеко от Кейсарии. Кибуц звали с Дот-Ям, то есть морской Нивой. В окрестностях Кейсарии к берегу приставало много нелегальных судов, и именно здесь Иоаф начал работать для Алии Бет, когда ему не было еще двенадцати. Начал он, как водится, с незаконной переправки оружия. Когда ему исполнилось пятнадцать лет... Он выкинул номер, который поразил весь Иерусалим. Иоаф отправился пешком с сосликом из Дотья в Багдад. Там он украл несколько саженцев знаменитой иракской финиковой пальмы, которые тщательно охранялись иракцами, и провёз их в Палестину. Саженцы отправили в кибуц Шушана на берегу Тевериадского озера, и они послужили основой для создания в стране совершенно новой отрасли экспорта. Задание Марии ЮАФ справился с запросом. Он отправился пешком в Дамаск, оттуда в Бейрут, в Тир, а недели через три вернулся в Гамишмар. Добытые им сведения подтвердили то, что Ари уже знал и до этого. А кроме того, точно установили расположение и численность ливийских вооружённых сил. Войска свободной Франции тайно прибыли в Палестину, сосредоточились в Галилее и стали готовиться к нападению. Отряд Ари, насчитывавший 500 человек, получил в подкрепление 40 австралийцев-специалистов по минам, автоматическому оружию и взрывчатым веществам. Все 90 бойцов были разделены на три отряда по 30 человек в каждом. Каждый отряд получил особое задание, заключавшееся в том, чтобы пробраться в Ливан и в Сирию ещё до начала нападения, захватить там ключевые позиции на дорогах и мостах и удержать их в случае контратаки до прибытия главных сил. На долю отряда Ари выпало самое опасное задание. Он должен был следовать со своими 30 бойцами вдоль ливанского побережья, добраться до подступов вишийского гарнизона и не дать этому гарнизону захватить полдюжины горных мостов, жизненно важных для продвижения главных сил свободной Франции. Ари взял с собой Юава Заевого и Давида 16 евреев и человек 10 австралийцев. Его отряд выступил за 24 часа до того, как должен был быть дан сигнал к общей атаке. Они продвигались легко, так как были очень хорошо знакомы с местностью. Один за другим они перебрались через все шесть мостов. На перевале, не доходя 5 км до Вишийского гарнизона, расположенного в Форт Генрид, отряд остановился. Они заминировали дорогу. Расставили пулеметы и стали ждать прихода основных французских сил. Как часто случается при больших операциях, была допущена ошибка. Кто ее допустил, как и почему допустили, теперь уже не важно. Как бы то ни было, а восточный фланг французских войск пересек Трансиорданию и вступил в Сирию на 12 часов раньше назначенного срока. Этот преждевременный поход на Дамаск раскрыл противнику весь план операции. Для Арии это означало, что ему нужно было удерживать горную дорогу еще двенадцать часов, сверх тех трех или четырех, которые потребовались бы основным французским силам, чтобы добраться до него. Прошло всего несколько часов, как вишийцы сосредоточили в Форт Генрид два батальона с танками и артиллерией и двинулись по береговому шоссе на юг, чтобы взорвать горные мосты. Как только Ари заметил вишийцев, он сразу понял, что допущена какая-то оплошность. Он немедленно отправил Давида и Зеева назад в Палестину за подкреплением. Тем временем вишийские войска продвигались, ничего не подозревая, в сторону перевала. Когда они вступили на перевал, со всех сторон стали раздаваться взрывы и пулеметный огонь. Вишийцы были захвачены врасплох и бросились в паническое бегство сформировавшись вновь, они открыли по перевалу артиллерийский огонь. Шесть нечеловечески трудных часов прошло прежде чем Давид и Зейф вернулись с батальоном войск Свободной Франции. Все мосты были целы. Вишийцам так и не удалось пробиться. Перевал был усеян трупами 400 вишийцев, пытавшихся разбить отряд Ари. Когда подоспела помощь, от всего отряда Ари осталось всего 5 человек. Самари Бен-Канан был на шаг от смерти. Его спина была вся в осколках, в него попали две пули, и вдобавок нога и нос были перебиты. Войска Свободной Франции завершили захват Сирии. Для Ари война на этом кончился. Его увезли назад в Палестину, где он медленно и долго поправлялся. Британское командование присвоило ему звание майора и представило к награде за подвиг на перевале Они внёс свой вклад в победу союзников. Не меньший вклад внёс и Веси Шуф. Евреи Палестины были в отрядах смертников, обеспечивших взятие Толбрука и Барди. впоследствии батальон палестинцев участвовал в знаменитой обороне Толбрука. Они воевали в Италии и в Греции, на Крите и в Нидерландах. Тысячи палестинцев служили в британских военно-воздушных силах. Они несли смертельно опасную береговую охрану вдоль всего Средиземноморского побережья. В самой Палестине Хагана не давал остывать. Они дрались в пустыне, участвовали в захвате. Турмовые отряды, прославившиеся своей храбростью, были брошены в бои за Эритрею и Эфиопию. Три тысячи палестинцев вступили в освободительные и вооруженные силы Чехословакии, Голландии, Франции и даже Польши. Еврейский отряд смертников отправился уничтожать нефтеочистительный завод в Триполи. Солдаты этого отряда погибли все до единого. Англичане поручали евреям особые разведывательные задания. Немецкие евреи, переодетые в форму гитлеровских офицеров, проникли в самый штаб Роммеля. Евреи охраняли масульские нефтяные поля от непрерывных попыток арабов саботировать добычу нефти.